Часть вторая. Хочешь быть разбойником, не люби принцессу. Лариса заверила, что с болезненными процедурами на сегодня покончено. Как выяснилось, грош цена её честному слову. Если она не прекратит мучить меня сию же минуту, будет покончено с нашей верной дружбой, причём одним махом и навсегда. Боже, дай мне сил. Лор, ну серьёзно, нетерпимо. Пищу я, и девушка тут же убирает лампу подальше от моих пальцев на ногах. Шшш! Только и могу выдать со слезами на глазах. Не зря она предупредила прошлым вечером. «Приходи без макияжа». Чуяло мое сердце. Рыдать буду долго и жалобно. Всхлипываю, демонстрируя обиду. «Ну, прости, Юль. Чуть-чуть осталось. Зато держаться буду дольше обычного. Это гель такой. Он болючий, зато сверхкрепкий». В смысле, дольше обычного, пока ногти на ногах вниз загибаться не начнут. А может, мне обычным гелем, пусть он через 2 недели отвалится нафиг. Ай, больно. Всё, не могу больше. Ты садистка-маньячка. Признайся, ты меня ненавидишь. О, да. Мне лишь бы помучить какое-нибудь беззащитное создание. Стесни зубы, немножко осталось. У тебя, кстати, есть Ибуклин? Ибу, что? Ай. Это был отвлекающий манёвр. Столько терпела. Разве не сможешь ещё капельку? Я прикусываю губу, подозревая, что подтекст последней реплики выходит за грань болтовни о стандартном педикюре. Хитрая Лариса. Нет, нет, а незаметный свой взгляд на происходящее обозначает. Впрочем, за то её и люблю. С ней можно поговорить, поссориться и тут же помириться. высказать своё честное мнение и получить за это в лоб прямым ответом да искр из глаз фигурально выражаясь причём подобная стычка вовсе не означает что дружбе пришёл конец наоборот это признак что ей есть до меня дело лариса у меня золотая и настоящий подарок судьбы она и косметолог и мастер маникюра педикюра и вообще что угодно умеет при необходимости волосы покрасит ресницы нарастит да юбку ушьёт Скажем, на уход и пилинг я бы к ней пойти не решилась, но ногти привести в порядок и депиляцию сделать на дому выходит дешевле и удобнее. Тем более живёт она через подъезд, в пятницу вечером 5 минут и я у неё. Мне нужно в пробках стоять, теряя драгоценное время. Лариса поразительно чистоплотная и очень приятная. Ей 35, и мне она нравится. так сильно, что спустя пару лет ежемесячного общения мы начали говорить не только о погоде и высоких ценах в магазинах. Совершенно случайно мы подружились. Если хорошенько подумать, то выходит, что ближе маникюрша Ларисы у меня никого нет. Приятельниц много, на корпоративы хожу, девичниками с коллегами не пренебрегаю, но только Лариса знает, почему завтрашний день для меня особенный. Весел бы над моим кухонным столом календарь, я бы непременно отметила в нём 16 июля днём X. Рубеж, черта, которую я страстно мечтаю переступить, потому что она отделяет чёрную полосу жизни от следующей, непременно белой. Готово? спрашивает Лорик, вновь схватившийся за лампу и дьявольски улыбнувшись, подражая последнему Джокеру в исполнении Джара Далета. Я хочу от вида её довольной физиономии И прикрываю лицо ладонями. Слёзы от смеха и боли перемешались, но настроение попрежнему приподнятое. Нет, хватит, и так красиво. Юля, будешь ходить в одной босоножке и в одной кроссовке, как чёрт-това Золушка? Всё. Вдохнула, выдохнула. Погнали. Злодейка, спасибо, мне ещё скажешь. Тихо, тихо. Всё, готово. Принимай работу, красавица. Смотрю на свои аккуратные, накрашенные бледно-розовым лаком пальцы на руках и ногах, любуюсь. Лариса хорошо делает свою работу, качественно. Я бы даже сказала, идеально. Она много лет в салоне значилась лучшим мастером, а сейчас в декрете сидит и, как призналась однажды, на дому зарабатывает значительно больше. Тебе свой салон давно пора открывать. Открою когда-нибудь, всему своё время. Ну что? Маникюре тебе в порядок привели, ногти в идеале. Теперь волосы. Мне только корни подкрасить и затонировать длину. В принципе, я и сама могла бы. Не переживай, это подарок фирмы. Будешь в свой особенный день словно ёлочка сиять. Смотри только не перестарайся и не испугай своего. Он споря в твои ноги бросится, даже если неумытая и нечёсанная придёшь. Перестань, отмахиваюсь. Я ничего особенного не делаю, просто в порядок себя привожу. Представь, сколько лет мы не виделись. А, кстати, сколько? С последнего суда 2 1/2 прошло, и то там на расстоянии ж сидели, не дотронуться, ни словом переброситься. Это очень много. Я видела его по Скайпу несколько раз, но он либо ночью звонил, когда я с Просонья то ещё чучила, либо связь была кошмарной, одни квадратики. А чего погрознела? Подозреваю я Лорик, что он меня ту запомнил из-за ласуда, замученную. Я ж от ужаса и стресса на себя похожей не была, отравленная, безумная от нервного напряжения, страшная. Вероятно, поэтому он ни разу не захотел, чтобы я к нему приехала. Вот смотрю я на тебя, девка как девка, умная, а как что выдаст, хоть стой, хоть падай. Я с мужем по поводу вас советовалась, продолжает намного тише и серьёзнее, и от тут же напрягаюсь, ловя каждое слово. Он не колеблясь ответил: "Боится твой парень, что ты в нём разочаруешься и бросишь жалкого и никчёмного". Ему там по-разному было: и страшно, и плохо. Это он маме может позвонить поплакаться по любому поводу, а она его видела самым разным, когда ещё в пелёнках только орать и умел. А тебе-то? Нет. Перед тобой надо Марку держать. Мне нужна мне его Марка. Он мне сам нужен, такой, какой есть, каким бы ни был. говорю пока Лариса разводит краску и ловко нарезает фольгу. Я ему 100 раз писала. Только скажи, что ждёшь, и я тут же примчусь. Он категорично нет. Ни мать, ни меня видеть не захотел. Только Андрей Петрович к нему и ездил, а самой припереться не рискнула. От него и так ничего не зависит. Я теперь хочу, чтобы он сам все все решения принимал, особенно в отношении меня. Мне кажется, ему это важно будет. А мне вот почему-то кажется, что не только ему любовь, преданность, энтузиазм это в тебе навалом, но даже таким ослеплённым чувствами фанатичком, как ты, время от времени признания требуется, неважно, в профессиональном или личном плане. Не всё ж тебе за ним гуськом семенить. Пусть тоже потрудится, шажок на встречу сделать. Верно. Лариса начинает наносить краску на волосы, я молчу, обдумывая её слова, на несколько минут выпадаю из реальности. Боюсь я за тебя, Юль. Ты только не злись сейчас. Да слушай до конца. Тебе точно нужно ехать к нему завтра. Ваша общая беда позади, меньше суток, и на свободе окажется ненаглядный твой. Родители его встретят. Ты и так вон 4 года с его мамкой на телефоне. Да, передачки ему возила. Может, хватит с тебя уже? Тебе бы передышку, подарок судьбы чьи-нибудь чужими руками. Понимаешь? Чтобы кто-то позаботился, а не ты сама о себе, да обо всех. А знаешь, Лор, чего я боюсь? Если честно, мне не до спать по ночам кошмар, что он увидит меня и ничего не почувствует. Или только раздражение, отвращение там или любую другую подобную эмоцию. Годы ведь прошли. Всё могло поменяться. Мы сами изменились. Да и не успели в прошлом построить нечто серьёзное, прочный фундамент, который мог бы выдержать сейсмическую активность. Оттрясло нас не слабо, сама понимаешь. Многие тогда попадали. Многое непоправимо разрушилось. А вот ты не почувствуешь. Увидишь его, чужой мужик, прикоснуться противно, не о чем поговорить. Возможно и такое. Завтрашний день, наверное, самый долгожданный в моей жизни и самый непредсказуемый. Сколько вариантов развития событий может быть, не предугадаешь и половину. Что если станет ещё больнее и мне, и ему. Хочется убежать и спрятаться, слечь с гриппом и отложить встречу ещё на несколько дней. А потом начинаешь думать: а вдруг он ждёт, хоть и не написал ничего, но всей душой ждёт, что я приеду встречать, а я возьму и не смогу. И он расстроится. Вот это больше всего страшит. Поэтому я еду, приведу себя в порядок и вперёд. Тем более у меня отпуск, даже отпрашиваться не нужно. А там видно будет. Вы к тебе поедете? Нет, сразу к его родителям. Они тут в 30 километрах живут, в сторону аэропорта.